Студия Ардис представляет Ирина Токмакова Все истории про Алю» Читают Алла Човжик, Ольга Коробова и Екатерина Хлыстова Аля, Кляксич и буква А Повесть, сказка Глава первая Аля писала письмо маме Она очень старалась написать хорошо. Но все шло шиворот на выворот. Буквы не слушались, падали, менялись местами и ни за что не хотели браться за руки. Точно они все друг с другом перессорились. Ну, просто наказание. Вдруг прямо на середину страницы выбежала буква «А». Она размахивала руками и что-то кричала. «Что с тобой? Что случилось?» — изумилась Аля. Буква «А» уселась на строчку, вытерла пот со лба. И еле выговорила «Кляксич!» «Ничего не понимаю», — сказала Аля. «Да Кляксич же!» — воскликнула буква «А». «Отвратительный Кляксич пробрался в букварь! Он ссорит буквы друг с другом! Он их ненавидит! Он хочет их всех заменить своими родственниками-кляксами! Меня он уже выгнал, и теперь на моем месте стоит жирная Клякса, его племянница!» Тут добрая, трудолюбивая буква «А» расплакалась. «Вот тебе и на!» — поразилась Аля. «Но ты успокойся! Надо что-то придумать! Нельзя же ему уступать! Надо бороться!» «Что уж тут придумаешь!» — возразила буква «А». «Ты ведь даже свое письмо не сможешь подписать! Кляксич, когда узнал, что ты пишешь письмо маме, расхвастался! Букву «А» я уже выгнал, букву «Л» я запру под замок!» а букву «Я» так запрячу, что ее никто не найдет. Как тогда Аля подпишет свое письмо? Я хозяин букваря!» Аля задумалась. Подписать письмо без нужных букв она в самом деле не сможет. А если не подписать, то как мама поймет, кто написал ей письмо? «Знаю, знаю!» — вдруг закричала Аля. «Мы с тобой отправимся в букварь, разыщем Кляксича и сотрем его ластиком». «Правильно?» Еще как правильно!» — обрадовалась буква А. Взявшись за руки, Аля и буква А направились прямо в букварь. У самого входа дорогу им преградила добродушная с виду буква Б. У нее через плечо висела на ремне огромная корзина. «Будете брать бублики?» — спросила она. «Да какие там бублики?» — запротестовала буква А. У нас важное дело. Пропусти нас, пожалуйста. Бросьте, сказала буква Б, не трогаясь с места. Берите белые бублики и баранки быстрее! Буква Б была ужасно толстая. Аля и буква А никак не могли ее обойти. Пришлось покупать бублики. Они купили их целую строчку. Вот такую. О! Но буква Б по-прежнему загораживала им дорогу и только покрикивала. Больше, больше! У них не было больше свободной строчки. Бублики просто некуда было класть. Уважаемые читатели, берите скорее карандаши и купите у буквы Б бубликов. Кто сколько сумеет? Иначе аля и буква а не попадут в букваре. всё. Что же тогда будет со всеми буквами? Даже подумать страшно.